На третий год взять обработку льна по десятинно охотников из ближайших деревень не нашлось. Если поискать подальше в бедных деревнях, то, пожалуй, еще нашелся бы кто-нибудь. Но сдавать такую работу отдаленным деревням невозможно. Возвысить плату с десятиной было невыгодно, потому что и при возвышенной плате остались бы все те же неудобства. Нужно было изменить систему. Между тем я уже оперился, завел своих лошадей, сбрую, телеги, сохи, бороны и мог уже вести батрачное хозяйство. Я начал работать лен частью своими батраками, частью здельно, нанимая на определенные работы. Подъем облак я на первый раз сдал по десятинно, по пять рублей за десятину. На что осенью охотно брались те крестьяне, у которых старые лошади ненадежные для зимовки. Крестьянину было выгодно на такой лошади еще сытой с лета поднять две десятины, пока лошадь на подножном корму заработать десять рублей и запахав лошадь продать ее на живодерню, где и выбитая и сытая лошадь идет в одной цене. Весной я скародел и сел лед своими батраками на своих лошадях. Когда пришлось брать лен, то я нанимал баб брать лен от копы, платя по двадцать пять копеек. За эту цену являлись брать лен охотно, потому что при этом ловкая баба может заработать до семидесяти копеек, а средним числом зарабатывают по пятьдесят копеек в день. В особенности много собиралась баб по воскресеньям. и праздником, потому что заработанные в праздник деньги баба получает себе. Молодбульна и растилку я производил своими работниками, принимая подъемщиков, а по праздникам, когда свои работники до обеда по заведенному порядку не работают, находились охотники молотить сдельно с платой от копы. мяли лен в ноябре с платой по тридцать копеек от пуда, и так как в это время бабы работают на себя, то недостатка в мятницах не было. Обработка десятиноль нам не обошлась тридцать пять рублей, следовательно, на десять рублей дороже, чем при сдаче по десятин на за двадцать пять рублей, но зато лену получилось больше, от пяти до десяти пудов, то есть на десять на двадцать рублей. Мне было выгодно и бабам было выгодно. Все были довольны, работали отлично, не было ни ругани, ни попреков. Расплата производилась точно же мелким серебром. Заработок от тридцати до пятидесяти копеек для бабы в наших местах. Небывалые бабы справили себе китайки, девки кумачные сарафаны, на никольщину даже девочки все были в новых ярких платках, потому что и девочки приходили брать ли он и мять, ну хоть четыре фунта на мне от день, все-таки три копейки, а за две недели и накопят на платок. Следующий год местный торговец красным товаром, крестьянин соседней деревни, еще перед покровом заехал ко мне. Вашей милости серебряца мелкого привез на полсотни. Отлично. А мне, кстати, лен скоро будут мять, баб нужно будет рассчитывать. Бабы мелкое серебро любят. Правда, любит мелочь легче от мужиков прятать. Да и вашей милости будет приятнее. Ручки не замараете. Медь марка. На полсотни? На полсотни. Я во шлянг видел, пол сотни еще мало будет. Ну да я к концу еще подвезу. Я нынче нарушное, по раньше деревни объехал. Пусть баба по крови на ярмарке покрасуется. Пол короба товару в долг распустил. Все берут, отдадим говорят, как лен будем мять. Простых платков не берут, все парижских требует. Большое движение торговли изволили леном дать. Ведь это не шутка. Полсотни денег за одно медьё бабы возьмут. Где им было это прежде заработать? И так все устроилось обоюдно выгодно. Казалось, что стоило бы только увеличить плату с двадцати пяти рублей до тридцати пяти рублей, чтобы сдавать лен по десятинно. Но не говоря уже о том, что хозяину это будет очень невыгодно, потому что и за тридцать пять рублей работа будет производиться так же, как за двадцать пять рублей, то есть также невнимательно и плохо. Охотников работать, елен, все-таки не будет, да и крестьянину, даже и тридцать пять рублей взять будет невыгодно. Деревнями брать не будут без особенной крайности, потому что крестьяне всеми мерами избегают такого дела, где нужно работать сообща и предпочитают работать хотя бы и дешевле, но в одиночку, каждый сам по себе. Еще раз вернусь к этому вопросу и сообщу один факт. Еще недавно, несколько лет тому назад, крестьяне соседних деревень по старой привычке, как в крепостное время, убирали у меня, сообщая всею деревню покосы, частью за деньги, частью из половины. Сообщая всей деревне вместе выходили на покос, вместе огульно косили, вместе убирали сено и клали его в один сарай, а потом и деньги и свою часть сена делили между собой по числу кос. Такой порядок для меня был очень удобен, потому что уборка шла дружно, в хорошую погоду быстро схватывали сено, присмотр был легкий, сено делилось за раз зимою. Теперь уже так покосов не берут ни у меня, ни у других. Теперь или каждый берет особенный участок под силу на свое семейство, или взяв целый луг, делит его на нивки и каждый косит и убирает свой участок. Сено тут же делится и разводится, одна часть в мой сарай, другую крестьянин везет к себе. Понятно, что для меня это в высшей степени неудобно. Когда покос в полном разгаре и человек двадцать в разных местах убирают сено, то старости, которые должен со всеми делить сено, целый день почти не приходится слезать с лошади. Понятное дело, что в такой работе, как уборка сена, выгоднее работать артелью, И при одинаковом старании, то есть если бы каждый работал так, как он работает на себя в одиночку, общее количество убранного сена было бы больше, и сено вышло бы лучше, особенно, если бы погода благоприятствовала уборке и пределе был бы умеющий распорядиться хозяин. Но вот в чем дело: при разделе сена все получили бы тогда поровну. По числу кос, следовательно, тот, кто силен, умеет ловко работать, старательен на работе, сообразителен, получил бы столько же, сколько и слабосильный. Неловкий, ленивый, несообразительный – вот тут-то и камень предковения, вот тут-то и причины, почему крестьяне делят взятый на скос лук на участке, подобно тому, как делят на нивки свои поля и луга. Прежде, когда соседняя деревня косила у меня луга огульно, артелью, все крестьяне на зиму были с сеном. Те, у которых было мало лошадей, даже продавали, а теперь у иных сена много, а у других мало или вовсе нет, а нет сена, нет и лошадей, нет хлеба. Одни богатеют, а другие менее старательные, менее ловкие, менее умные, беднеют и обеднев, бросают землю и идут в бытраки, где всякому найдется дело, где всякий годен за чужим загадом. Таким образом, даже за возвышенную до тридцати пяти рублей плату деревнями брать лен не будут, пока не примыслится разделать работу так, чтобы каждый мог получить плату особо за свой труд. То есть пока не прийщутся подрядчики, которые сняв у помещика работу по десятинно, будут, собственно говоря, делать то же, что делаю теперь я, то есть рассчитывать каждого особенно, здельно. Мне теперь обработка десятинная обходится тридцать пять рублей. Все работающие довольны и получают хороший заработок, какого здесь на других работах не получают. Но крестьянину, даже многосемейному, у которого шесть-семь баб во дворе, невыгодно взять десятину за тридцать пять рублей, потому что у него выйдет на работу гораздо более дней, чем у меня. Мне получая плату от пуда, баба нам нёд пуд в ночь, а хозяину нам нёд не более двадцати фунтов. А если во дворе окажется баба, которая не в силах наминать более десяти фунтов, то и все будут наминать по десять фунтов. Когда бабы мнут дома пеньку, то как хозяин не ругается, а более половины не наминают против того, что могли бы намять, если бы мяли на себя. Это мне говорили сами бабы. Чего я буду дома из сил выбиваться на хозяина, а тут я на себя работаю?» Таким образом, работа подесятинно невыгодна и для мужика хозяина, и для меня, потому что у него бесполезно пропадает время, а у меня вырабатываемый продукт. Брать Лен и мять его приходят не только бедные бабы, но и богатые, даже можно сказать, что богачки производят главную массу работы и забирают большую часть денег, выдаваемых за выборку и митье». В богатых дворах бабы все сильные, рослые, здоровые, сытые, ловкие богач не женится на каком-нибудь заморюше, а если случайно попадет на плохую бабенку, ужаснее положения нельзя себе представить, как положение такой плохой бабенки среди богатого двора, где множество здоровых невесток, то заколотит, забьет в гроб, вгонит, и тогда женится на другой. Сытые богачки наминают до одиннадцати с половиной пуда льну, тогда как бабы бедняков малоруслые, тщедушные, слабосильные, наминают в то же время по тридцать фунтов. Понятно поэтому, что богачам невыгодно работать огульно с бедняками, но и в сдельных работах бедняки должны отступить на второй план – стушеваться. Мало-помалу чистые, не заросшие кустами и березняком облоги, подобрались – И я принялся за обработку под леноблок, поросших березняком, до двух вершков толщиною в комле. Пришлось кричевать березняки, что увеличило ценность обработки. Сверх того, облоги из-под таких березняков уже трудно было драть с сахами, и я принужден был завести плуги. Теперь все облоги поднимаются шведскими железными плугами без передков, которыми пашут или батраки, или подъенщики. Обыкновенно говорят, что трудно завести плуги там, где крестьяне привыкли пахать сахами. Несколько у меня плуги пошли сразу. Задумав пахать плугами, я стал выясматывать, у кого есть плуги, хороши ли. Все плуги казались мне не подходящими. Наконец случайно, был в гостях у одного помещика, в другом уезде, я увидел плуг, который мне понравился. Я решился попробовать этот плуг и попросил у хозяина позволения прислать к нему работника поучиться. А присылайте, говорит, я покажу. Возвратясь домой, я через некоторое время призвал Сидора. — Слушай, Сейдар, нынешней осенью я думаю подымать облоги под лен плугом. Ты знаешь, железные сохи, что мы на выставке видели? — Слушаюсь. — Я у одного барина в Де-уезде видел, плугами пашут. — Хорошо. — Можно и нам, если хорошо. Так вот что, вот тебе деньги и письмо. Ступай сегодня на станцию, возьми билет до Ярцевой, там выйдешь и пойдешь по большой дороге верст двадцать будет до селока. Тут спросишь Ха, этот самый тот барин, у которого плуги недалеко от села. Придешь к барину, отдашь письмо, посмотришь плуг, посмотришь, как пашут, сам попробуешь пахать и когда научишься, ступай назад. на Ярцеву, возьми билет в Смоленск, купи такой плуг, у барина узнаешь, в какой лавке, и привези сюда, а блоги драть будем. Сидор отправился на станцию, доехал на машине до Ярцевой, пешком дошел до Ха, посмотрел плуг, посмотрел, как пашут, как налаживают, как запрягают, разузнал у рабочих, в чем сила, сам попробовал пахать, и на другой день объявил Ха, что понял. Тот его проэкзаменовал, заставил, кажется, собрать плуг, не отпустил. Сидор опять пешком дошел до Ярцевой, оттуда на машине доехал до Смоленска, разыскал лавку, купил требуемый плуг, кстати, прихватил подходящую цепь для быка, потому что наш холмогорский бык Пашка, скормленник Сидора, уже начал баловаться и ломать кормовые ящики, и, исполнив все поручения, возвратился домой. «Ну, что?» «Привез. Пахать выучился?» «Выучился. Что ж ты так скоро? Ведь ты всего три дня проездил. А что ж там делать? Хитрого ничего нет. Работники показали. И сам барин показал тоже, как собирать. Я, а Энн, сами, извольте, знать могу, саху не то что наладить, а и присадить. А тут и ладить нечего, на всю зарубку своя есть. А хорошо пашет. Отлично!» Ан, особенно для облог. Уж так хорошо, что лучше и быть нельзя. Сахой, куда так сделать? И пахарю легко, да и пахари особенного не нужно. Тут чистую облогу всякий будет драть, а про переломы не говорить нечего. Валяй только. Парой будешь пахать, парой. Пара легче коням будет. Только коней на первый раз нужно взять посмирнее и поумнее. Я пахотных не буду брать, потому что пахотных переучивать нужно. Тут один конь бороздой должен идти, а другой полем. Потому одного пахотного можно бороздой, а другого престижного. Если оба пахари будут, то полевой будет сбивать пахотного бороздою. Так отлично. Пару карах можно взять. Я тоже думал. «Когда же ты думаешь начать?» «Завтра. Сегодня упрешь на лажу, а завтра на переломе. Попробую. Позвольте только Михейку взять. Коней поводить нужно будет, пока не привыкнут». На другой день Сидор начал пахать перелом. То есть такую землю, на которой по обороченному пласту был посеян лен. Десятину он спахал отлично и окончил четыре дня. десятины хозяйственные, сытые, несмотря на то, что было грязно и лошади были очень ленивые и нешаговитые. После перелома он переехал на чистую облогу, которую вспахал тоже в четыре дня. Затем Сидор научил пахать плугом одного из работников, который всю осень пахал облоги и переломы. Плуг работал великолепно, никаких поломок не было, только и было всего, что работник потерял ключ. Да и об этом я узнал только потом, потому что работник, потеряв ключи и взяв у Сидора другой, просил никому ничего не говорить, а в воскресенье сбегал кузницу, которую ему сделал на его счет новый ключ. Как это не похоже на то, что сообщает нам в своих советах с Маленским хозяевом наш агроном Дмитриев, который заведуя хозяйством казенной фермы на опыте убедился, что у нас невозможно употреблять улучшенные орудия вследствие недобросовестности, невежества русского крестьянина. Потом я купил еще два плуга, и теперь у меня вот уже три года переломы и облоги под лен, иначе не подымают, как плугами. Да еще какие облоги? Такие, которые были покрыты частым пятнадцатилетним березняком, такие, на которых что ни шаг, то корень, так что десятину менее как в одиннадцать дней не подымешь. И плуги служат вот уже три года, разумеется, риссы и лемехи. Приходилось переменять, и никакой ломки, никакой потери различных частей нет, как это было у агронома, который рабочих обвинял даже в том, что лошади были худы до крайности, как будто рабочих можно обвинять в этом. Если лошади были худы, да еще до крайности так это, потому что их не кормили. И что же тут удивительного, что работники не выполняли своих уроков на таких лошадях? Лошадь везет не кнутом, а овсом. У меня лошади не были худы, хотя каждая пара в прошлом году, например, подняла по три с половиной десятина облока из под березников. Причем лошади всю осень пахали безостановочно и изо дня в день. Разумеется, лошади получали ежедневный овес. И кто же пахал? Невежественные, недобросовестные русские крестьяне, русские свиньи, как сказал бы какой-нибудь немец, управлять старого закала или вызванные из-за границы насаждать у нас агрономию профессор заведения, где прежде приготовлялись агрономы, похали обыкновенно батраки, а на одной паре. Так как бытроков не хватало всю осень, похал поденщик. Кормили те же бытроки, потому что дело старости только отмерить овёс, насыпать в торбы и выставить торбы на галерею под для амбара. В обед каждый берёт две торбы на свою пару. которые он и кормит и поет. Весной, когда лошадей не приводят домой, опускают постись во время обеда там же, где работали. Батраки в поле же и задают овес, а от поля рукой подать до кабака. Кажется, как бы не пропить овес, не пропивают. Крестьяне приходились смотреть железную сахару, дивовались немецкой хитрости и пашню одобряли. Один из моих рабочих Степа вздумал было на сехе конкурировать с плугом и уверял, что он спашет переломы подымет облогу сухую во столько же времени, во сколько Сидор спашет плугом и сделает не хуже. Действительно, он спахал десятину перелома во столько же времени, но на облоге отстал, хотя работал так, что даже трубочки на ходу курил и далее конкурировать отказался. Рабочий Степа был. Теперь его у меня нет. Сам хозяином сделался, отличнейший пахарь на саhe каких редко, любящий пахоту, щеголяющий свою работую, установку из сахи подобранную лошадью, подобно тому, как любит свою работу хороший сапожник немец, который сделав хорошие сапоги, кажется, жалеет расстаться с ними. Когда Степа поступил ко мне и выбрал себе лошадь для работы, то я сейчас же увидел, что это хозяин, потому что по лошади, которую выбрал, работник по манере обращаться с ней, по запряжке тотчас же можно судить, каков человек, а раз он взял в руки соху, так уж положение его в числе рабочих объяснилось. Большинство рабочих предпочитает лошадей бойких. Форсистых с хорошей рысью, таких лошадей, на которых можно было бы покрасоваться лихо прокатить бабу во время возки сена, когда каждый работник берет с собой бабу, если не хватает батрачек, то подъёмщицу, чтобы ловчее было укладывать сено на телегу, а бабы-то на гребе во на воску сено все являются в самых лучших нарядах, разукрашенные лентами, кралями. При разработке лошадей никому не назначаю. Работники сами разбирают лошадей по своему вкусу и потом уже постоянно работают на одних и тех лошадях. Самый сильный, ловкий работник, первый в артели загонщик берет самую лучшую бойкую лошадь, такую, которая при случае может и потрепать. Второй работник берет вторую по форсу лошадь, третьей третью и так далее. Самые плохие лошади достаются самым плохим работникам, вохлачкам, и не потому, чтобы они не хотели бойких лошадей, каждый хотел бы самую бойкую, бешеную лошадь, а потому, что лучшие работники в артели во всем имеют перевес, везде имеют первый голос, и лошадей забирают лучших, а вохлачку что достанется? Но работник, хозяин, хороший, ловкий, серьезный работник, не форсистый, сознающий свою силу и достоинство, гордящийся внутренним достоинством своей работы, а не внешним блеском, таких работников, разумеется, мало. Выбирает и лошадь хозяйственную. Степа при разборке лошадей, хотя он и был вторым в артели, выбрал лошадь, которую все обходили, не форсистую. Пега и масти ленивую, но плотную, безрыси, ножегавитую. Лошадь, которая куприна была поздно осенью и потому в поле не работала, оказалась лучшим пахарем и во всех работах по силе и уму имела перевес перед другими лошадьми. Степа полюбил своего Пегана. Холел его, кормил, гордился им, хотя Пеган бегал всегда мелкой рысцой и только в редких случаях, когда, например, нужно было ухватить сена или снопы перед заходящей тучей, пускался в голоп. Пахарь из Пегана вышел удивительный, спокойный, тягучий, умный, идущий прямо на вешки. Так что стоило на огороде только отметить гряды вешками и пеганной примеяшими линиями разъезжал борозды. Увидав плуг, Степа с усмешечкой объявил, что эта вещь вовсе не нужная, что он и сохую на пегане сделает не хуже и также скоро. И действительно сделал. Степина похата была образцовая, для сохи отличнейшая, но все-таки уступала плужной. Степа, хотя и соглашался, что плугом сделано отчётливее, но все-таки уверял, что и на его десяти ниллон будет не хуже, чем на плужной. На замечание же мое, что вспахать сохой, так как вспахал он, Степа, могут лишь немногие работники, тогда как плугом будут хорошо пахать все. Степа ответил: а «Кто не умеет пахать, тому и около земли заниматься не следует». Стёпа какистый пахарь, специалист своего дела, любящий своё искусство, по-видимому, опасался, что с введением плугов потеряется искусство пахать сохой, точно так же, как наш портной старик Михаил Иванович ненавидит швейные машины. Какая штука, что он машиной прострочил, говорит М.И. Ты вот руками так прострочи. да зачем же ему руками строчить, когда машиной можно, замечаю я. Какой же он портной, если строчить не умеет? Нет, ты выстрочи, а то машиной. Слаб народ стал. необходимость разделывать подлен давно запущенные облоги, требующие корчевки березников, увеличила ценность обработки льна еще на пятнадцать рублей, так что теперь обработка десятина льна обходится уже пятьдесят рублей. Но так как лем средней сложности дает 100 рублей с десятиной валового дохода, то, следовательно, чистого дохода получается 50 рублей от десятины. Да сверх того в пользу хозяина остаются дрова и еще, если корчевка производится заблаговременно, на следующий год после корчевки получается хороший укос травы. получить пятьдесят рублей чистого дохода с десятиной, не употребляя для этого навоза, разве это не хорошо? Но этого мало. После льну по перелому с небольшим удобрением, потрусивший навозцук, как говорят крестьяне, получаются великолепнейшие урожаи ржи. Вот уже три года, что после льна на переломах удобренных только ста вазами навоза на хозяйственную десятину я получал по восемнадцать кулей ржи с хозяйственной десятиной, то есть сам двенадцать, тогда как на старопахотных землях при трехстах вазах навоза получалось только двенадцать кулей с десятиной, то есть сам восемь. Такие же результаты получились в соседнем имении, где, по моему примеру, стали сеять лен, а после льну — по перелому рожь. Хозяева, которые знают, как дорого обходится нам навоз, поедающий все доходы с полеводства, поймут всю важность добытых мною результатов. Стоят березники, выросшие на десятинах, запущенных лет пятнадцать назад, и... И никакой пользы для хозяйства от них нет. Нужно подождать еще тридцать пять лет, чтобы березники эти превратились в хороший дровяной лес, за который дадут тогда, положим, по сто пятьдесят рублей за десятину, да и то в местностях, прилегающих к железным дорогам. Выкорчевываю березники и на следующий год получаю хорошие укос травы не менее шестнадцати копеек с десятины, и потому. Если отдать с половины, то мне придется восемь копеек, что стоит мало-мало десять -мало рублей. Сею лен, получаю пятьдесят рублей чистого дохода, удобряю ста вазами навоза и сею рожь, получаю восемнадцать кулей ржи с десятины, в полтора раза больше, чем сколько получается со старопахотных земель, удобренных втрое большим количеством навоза. Затем у меня остается возделанная земля, на которой я могу вести хозяйство и которая всегда дает более дохода, чем земля, находящаяся под лесом. Кому же не известно, что годная для полевой культуры земля дает менее всего дохода, оставаясь под лесом? Если годное для культуры пространство остаются под лесами, то это первый признак низкой степени развития сельского хозяйства в стране. А леса должны оставаться только на местах, которые негодны для культуры, лишь в таком размере, чтобы не было у населения большого недостатка в топливе. Но говорят, Лен истощает, сушит землю. Все это, как видите, пустяки, что совершенно понятно каждому, кто обладает хотя элементарными познаниями из земледельческой химии. спросят, что же вы будете делать, когда подымете все облоги? Буду продолжать то же самое. Ежегодно я подымаю восемь десятин облог и на то место засеваю восемь десятин старой пахотной земли клевером с темофеевкой, которая и запускаю. Через шесть лет эти десятины будут представлять чистые облоги, которые опять пойдут подлен. Обработка этих десятин будет уже легка. потому что корчевать не будет надобности, и подымать чистые облоги без кореньев легко, но это уже целая система полеводства, о которой я подробно говорить буду в особой статье. Соседние крестьяне теперь отлично поняли всю выгодность моей системы и одобряют ее вполне, и я от многих крестьян слышу, что теперь стоит просто нанимать запущенные земли, чтобы сеять лен и потом рожь, Конечно, стоит. Да по дико наими. Все сидят и любуются на свои березники, а березники все растут, да растут, и скоро сделается невозможным обрабатывать их по этой системе. Тогда придется ждать, пока не вырастет дровяной лес, и срубив лес, ждать, пока не выгнуют пни, настолько, чтобы земли могли идти в обработку. Но, слава богу, с каждым годом крестьяне все более и более приобретают покупкой земли, особенно в соседнем уезде, где замечательно крестьяне были до крайности бедны и ели пушной хлеб, а теперь, видимо, поправились. А крестьянин на березняки и лес любоваться не станет, сейчас же вырубает и распахивает, ведь это крестьяне, сложили поговорку, что пень собьем, то грош найдем. Между землевладельцами моя система не имеет успеха. Я и статьи пишу, я и на словах проповедую каждому встречному и поперечному, так что думаю уже надоел многим. Я и на съезд в наш уездный город ездил, подробное сообщение делал с числовыми данными, уши всем протрубил о благами ильном, но все это глаз выпеющего в пустыне. Все относятся с каким-то недоверием, и мне кажется, думают, что я сообщая данные об урожаях, привираю. О моем хозяйстве ходят самые нелепые слухи, и так как расширение моего хозяйства с каждым годом есть факт, против которого нельзя спорить, то мне кажется, иные думают, что я, приехав на хозяйство, привез с собой кучу денег. Неизвестно, служил, на службе нажился, и все только трачу, трачу, покупаю корм, чтобы иметь больше навозу и щеголять своими урожаями. Замечательно, что из местных хозяев никто ни разу даже не заехал ко мне, чтобы посмотреть мое хозяйство. Один молодой человек из Петербурга, который в нынешнем году заезжал ко мне и который перед тем несколько времени прожил в уезде, изучая разное хозяйство, говорил, что многие из лиц, сообщавших ему разные нелепости в моем хозяйстве, не могли даже указать, где именно находится мое имение. По переломам после льна рож родится замечательно чистую, без сорных трав и главное, без костера и сефца. В прошлом году всю рож с переломов, которые осталось от собственного посева, крестьяне в августе разобрали у меня на семена по семь рублей пятьдесят копеек за куль, потому что их рож была до крайности сорна и содержала множество костера. По поводу костера у крестьян Только не у богачей, заметьте. Существует мнение, что рожь перерождается в костерь и обратно. Когда я приехал в имение, то нашел хозяйство опущенным до крайности. Рожь первый год уродилась крайне сорная, с непомерным количеством костеря. Крестьяне говорили, что это год такой, и на все мои убеждения, что костерь завелся в имение от нечистот семян, откуда-нибудь завезенных... В старину, говорят, рожь родилась в имении чистая. Все-таки твердили свое, что это год такой, что, коли Бог уродит, то и костерем посеявши рожь получишь, а не будет благодати Божьей, то и из чистой ржи костерина родится. Все мои убеждения были тщетны, даже указание на то, что в соседней богатой деревне у богачей, которые обращают внимание на очистку семян, рожь родится без костеря. Не действовали. Там, говорили, земля другая, а на этом поле рожь всегда с костерем родиться. Я старательно очистил семена, выгнал на веялки костерь по возможности, да сверх того достал несколько кулей чистой ржи у соседнего богача-крестьянина и засеял поле очищенными семенами, чтобы убедить Ивана, Сидора и других... Что костерь не перераживается в рожь и обратно, я посадил на огороде на гряде одно зерно ржи и девять зерен костеря и показал, что с осени всходы были так похожи, что нельзя было отличить рожь от костеря. На другой год на огороде вырос один куст ржи и девять кустов костеря, а на поле рожь была гораздо чище, хотя костерь все-таки еще был маленький. На следующий год я опять выбрал для посева самые чистые семена и так далее. Рожь год от году все стало родиться чище. В прошедшем году рожь опять была в том же поле, в котором я ее застал. Весна была самая благоприятная для развития сорных трав – У крестьян рожь была чрезвычайно сорна, а местами так просто один костерин родился. Между тем, у меня на старопахотных землях костеря было очень мало, а на переломах и вовсе не было. Не знаю, убедились ли крестьяне, что костерь не перераживается в рожь, и что очистка семян – дело важное, но знаю только, что в прошедшем году многие из соседних крестьян покупали у меня на семена... Мою чистую, тяжеловесную рожь. Бабы ушли на Авин и начали мять. Собаки смолкли, все успокоилось. Я опять засыпаю и сплю безмятежным сном. Просыпаюсь я рано и начинаю кашлять. Доктора говорят, что это какой-то... Катар, а деревенские жители уверяют, что это желудочный кашель, свойственный сельским хозяевам, которые проведя день на воздухе, ложатся спать, выпив водочки и поужинав. Савельевич, разбуженный моим кашлем, начинает возиться за стеной. Это он самовары ставит, к чему у него все припасено и вода и уголь еще с вечера. Выкурив несколько папирос и откашлившись, я одеваюсь и принимаюсь за счеты и разные вычисления или записание статей. Савельевич приносит самовар и при этом смотрит на градусы. Ну что, Савельевич, каково на дворе? Ничего, морозит, не то чтобы очень, однако ж, мороз изрядный, а ветру нет. Я пью чай и занимаюсь, пока не проснулись дети и не началось хозяйство. Авдотья приходит. «Что готовить будем?» — спрашивает она. «Что ж готовить?» Молчание. «Хоть бы ты когда-нибудь сама придумала, что готовить, ведь ты лучше меня знаешь. Что у нас есть?» «Почем я знаю, чего вы хотите? Все у нас есть. Солонина есть, ветчина, телятина, языки есть, почки. Ну и отлично». Делай рассольник с почками, а еще что? Еще что? Дети ведь супу никогда не едят, им еще что-нибудь нужно. Что бы еще сделать? Молчание. Ну, свиные котлеты сделай, ведь ветчина ты говоришь есть. Авдотья уходит. А чесноку в котлеты класть? Возвращается она. Клади. Уходит. А картофель котлетам делать? — Разумеется, сделай, ты знаешь, дети ведь любят картофель. Да вы ж все боитесь, чтобы не заболели. Я пью чай и занимаюсь щитами. Приходит Матриона и начинает отворять внутренние ставни. Что, обутрела? Нет еще, святает только. Сидор где? На скотный пошел. Завтракали? Нет еще, собираются только. Мишка лошадей поет. А холодно на дворе? Не то чтобы очень морозит, не дюже. Матрена открыв ставни уходит, свет чуть брезжит, без свечи заниматься нельзя, самовар уже начинает потухать и издает какие-то печальные, сиплые звуки. Приходит Сидор и здоровается. Здравствуй. Ну что? Все слава богу. Клевер заложили. Хорошо едят? Отлично. Ничего не телилось, ничего не котилось, ничего только Дарка родила. Кого? Сына? Давно? А вот сейчас клевер закладывали, она рожала, благополучно. Что ей сделать? Кто же у нее бабил? Старуха? Молчание. Дарка полштова водки просит. Ну, скажи, Иван, чтоб дал. Молчание. А когда ж крестить будут? Сегодня? Кто ж будет крестить? Ивана Павловича просить хотят. А скоро ли он кончит мять? Малость осталось. Что ж, дрова возить будете? Дрова? Позавтракали, запрягают. Ну, ступай. Сидор уходит. Стало уже светло. Дети начинают пошевеливаться. Самовар совсем потух. Савелиич в столовой шкодит кошек. И мельтошку за ночные проказы. Я пью чай и занимаюсь счетами. «Придете телят поить?» — спрашивает Авдотья. «Не знаю, как бабы с ольном поспеют. Поить без вас? Пой. Да смотри больше кружки на теленка. Не давай». «Знаю, знаю. Хоть они там разорись, а больше кружки не давать. Знаю. А белянку нужно запустить. Воля ваша». Раны еще, самую малость дают. Ничего, а ты все подаивай. Даю, да плохо дают. Ничего, я скажу, когда запустить. Не успела еще порядочно обутрить, а уж бабы окончили мять лен. Нужно одеваться и идти вам барвешить лен. Так как бабы мнут лен каждая на себя, сплатую от пуда, то и вешать лен нужно. У каждой бабы отдельно. даже родные сестры, не говоря уже о женах братьев, минутлен в раздел каждая на себя, и не согласятся колослен в одну кучу и вешать вместе, а заработную плату делить пополам, потому что сила и ловкость не ровная, да и стараться так не будут, и работая вместе, номинать будут менее, чем работая каждая по разнень. Только мать с дочерью иногда вешают вместе, но и это лишь тогда, когда мать работает на дочь и все деньги идут дочери. Взвешивает Лен стар Стая Иван, а я только осматриваю вязки, чисто ли отделано, и записываю вес каждой бабы. Замечу здесь, кстати, что Лен. Доставляя большие выгоды, требует однако много внимания со стороны хозяина. Если хозяин сам не занимается делом или не имеет надежного человека, которому нужно дать полную волю действовать, то у него с ольном будут частые неудачи. В моем соседстве многие пробовали сеять лен, но большей частью от невнимательности терпели неудачи. Лен то западает снегом, тогда все пропало. то недолежиться, то перележиться, то дурно смят, то неровно смят, одна вязка хорошая, другая нет, что сильно понижает цену всей партии. В нынешнем году, например, льны даже у крестьян почти повсеместно запали снегом, а у меня веселен был поднят своевременно и вышел отличного качества. В прошедшем году льны тоже запали, у меня запало лишь ничтожное количество, у других купец иначе не купит лен, как пересмотрев его самым тщательным образом, а у меня купит ранее, чем еще лен смят по первым образцам. Все эти неудачи происходят от невнимания самих хозяев, от того, что все делается не своевременно и кои как. Главное, нужно спешить выборкой и молодьбой, жертвуюя качеством семени, если на то уже пошло, потому что волокно дороже семени, и потеря волокна влечет за собой более убыток, чем дурное качество семени. Важно только получить хорошие семена для себя, а гуртовые семена продажу, если будет нишевого достоинства, то потеря на нем ничтожно, сравнительно с потерей волокна, поэтому необходимо сеять для себя на семена отдельные десятины. Обыкновенно я сам присутствую при взвешивании льна и записываю, потому что Иван грамоти не знает. Из двадцати пяти человек, живущих в настоящее время в Батищеве, грамоти знает только один Савельич, да и то плохо. Тихо очень он пишет, говорит Иван, примиряется, примиряется, а потом вдруг писнет он. Настоящее и не выписалось заморается и опять налаживается. Тоска даже возьмет. Но если меня нет дома или мне почему-нибудь нельзя прийти в амбар, Иван сам отмечает, кто сколько намял. Иван грамоте не знает, писать не умеет, а между тем он заведует амбаром, принимает и отпускает хлеб, лен, сало, масло, крупу, жмыхи, считает летом сено, навоз, снопы и прочее и прочее. Счетоводство у меня в порядке, приход и расход всего, и ход всех работ записывается до мельчайших подробностей и все это ведется мною при посредстве Ивана, который ежедневно подает счет по большей части предметов, а по некоторым подает счет в конце месяца. Все свои счеты Иван отмечал. зарезывал прежде на бирках, то есть четырехгранных палочках, которые у него имелись отдельные для каждого предмета, а теперь пишет карандашом на узких листочках толстой бумаги. Он употребляет для этого коробки от папиросных гильз, употребляя особые письмена: кресты, палочки, кружочки, точки. Ему одному известные вечером, отдавая отчет, Иван вынимает бумажку, долго ее рассматривает и, водя по ней пальцем, начинает: в застольную муки два пуда, круп ячневых три фунта, сала один фунт, солонины пятнадцать фунтов и так далее. В конце месяца Иван является с целым пучком палочек и отчитывается, диктуя, например, по овсяной палочке. «Птицам пять мерок, лошадям один куль, мишке в город четыре гарнца, климовским лошадям одна мерка, вам в город одна мерка, немщику, что привозил петербургского барина черненького, мерка, Петра Ивановича лошадям четыре гарнца и так далее. Всего шесть кулей». «Теперь рожь. Панасу куль, дуровскому крестьянину девять с половиной куля». Факе Осмина Лужковская бабе десять кулей для себя смололи пять кулей роди куль бабе изольховки тримеры и так далее всего тридцать восемь кулей тримерки принимая от бабплен если меня нет Иван по своему отмечает сколько какая баба намела и отдавая вечером отчет диктует мне по своей бумажке дарочка тридцать три фунта Акулина один пуд восемь фунтов, Семениха Деменская тридцать девять фунтов, Козлиха с дочкой один пуд двадцать два фунта, Нимая двадцать семь фунтов, Семениха Анцеперовская один пуд, Катька тридцать фунтов, Катька солдатка один пуд, Хворосья двадцать три фунта, Фруза двадцать девять фунтов, Матриона один пуд двадцать фунтов и так далее. Лен минут от тридцати до сорока баб, и никогда никакой ошибки, а тут всякая ошибка сейчас будет замечена, потому что каждая баба отлично помнит, сколько она когда намяла, и при окончательном расчете отлично знает, сколько ей всего намято и сколько приходится получить денег. Ты сколько намяла, Катька? Спрашиваю я при расчете. Вам бахнишке лучше видно, АН. По твоему счету сколько? Три пуда двадцать два фунта. Так, а сколько тебе денег приходится? Вы лучше знаете. Сколько приходится? Рубль до、да、шесть копеек, да грош. Получай рубль семь копеек, грош лишнего. Свечку поставь. если при расчёте приходится передать лишнего, то, чтобы другие бабы не обижались, что которой-нибудь пришлось лишнего, переданное полагается на свечку Богу, баба это исполнит. И первый раз, что пойдёт к обедне, подавая копеечную свечку, если ей перешло пол копейки, подумает в мыслях, как выражается Иван, что пол свечки идёт за неё, а пол свечки за меня, и это вам зачтётся, говорит Иван. Отмечая на своих бумажках приход и расход, Иван обозначает своими письменами только количество отпущенного и принятого, но кому отпущено от кого принято, все это он помнит. Вообще у крестьян, просолов и тому подобного людо память для предметов, с которыми они имеют дело, и способность измерить глазомером, ощупью, развита. До невероятности! И сверх того все крестьяне удивительно верно считают. Каждый крестьянский мальчик, каждая девочка умеет считать до известного числа, Петька умеет считать до десяти, Акулина умеет считать до тридцати, Михей до ста умеет считать. Умеет считать до десяти вовсе не значит, что Петька умеет перечесть раз, два, три и так далее до десяти, нет. Умеет считать до десяти это значит, что он умеет делать все арифметические действия над числами до десяти, несколько мальчишек. Принесут, например, продавать раков сотню или полторы, они знают, сколько им следует получить денег за всех раков, и получив деньги, разделяют их совершенно верно между собой по количеству раков, пойманных каждым. При обучении крестьянских мальчиков арифметики учитель всегда должен это иметь в виду, и ему предстоит только воспользоваться имеющимся материалом, и поняв, как считает мальчик, развить счет далее и показать, что считать можно до бесконечности. Крестьянские мальчики считают гораздо лучше, чем господские дети. Сообразительность, память, глазомер, слух, обоняние развиты у них неизмеримо выше, чем у наших детей. Так что, видя нашего ребенка, особенно городского среди крестьянских детей, можно подумать, что у него нет ни ушей, ни глаз, ни ног, ни рук. Крестьяне, по крайней мере нашей местности, до крайности невежественны в вопросах религиозных, политических, экономических, юридических. Тут вы увидите, что на обновление Цариграда крестьянин молился царю граду, чтобы не отбило хлеб градом, что девки серьезно испугались и поверили, когда после бракосочетания нашей великой княжны с английским принцем распространился слух, будто самых красивых девок будто «Будут забирать, и, если они честные, отправлять в Англию, потому что царь отдал их в приданное за своей дочкой, чтобы они там в Англии вышли замуж за англичан и обратили их в нашу веру. Этому верили не только девки, но и серьезные». пожилые крестьяне даже отпускные солдаты. Тут вы услышите мнение крестьян, что немцы гораздо беднее нас русских, потому, где что у нас покупают хлеб, и что если бы запретили по нам продавать хлеб в Ригу, немцы померли бы с голоду, что когда успеют наделать сколько нужно новых бумажек, то подать и брать не будут и тому подобное. Что же касается знания своих прав и обязанностей, то, несмотря на десятилетнее существование глазного суда, мировых учреждений, никто никакого понятия о своих правах не имеет. Во всех этих отношениях крестьяне, даже торгующие, мещане и купцы невежественны до крайности. Даже попы не говорю священники, между которыми еще встречаются люди более или менее образованные, хотя и редко, то есть все лица духовного звания дьячки и пономари штатные и сверхштатные разные их братья и племянники словом весь проживающий в селах ничего не работающий пьяный долгогривый люд в подрезниках и кожаных поясах недалеко ушли от крестьян в понимании вопросов религиозных политических юридических но что касается умения считать производить самые скрупулезные расчёты, то на это крестьяне мастера первой руки, чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть, как крестьяне делят землю, расчитываются, возвратясь из извоза. Конечно, вы тут ничего не поймёте, если вам не известен метод счёта, вы услышите только крик, брань и подумайте, как они безстолковы. Ну, точно как в рассказе Успенского о Босс. У схватил только внешнюю сторону, но его рассказ грешит тем, что читатель, не знакомый с народом, выносит впечатление о совершенной безстолковости, глупости изображенных в рассказе мужиков и звосьщиков. Но подождите конца, посмотрите, как сделан расчет, и вы увидите, к какому результату привели эти безстолковые крики и споры. Земля окажется разделенной так верно, что и землемер лучше не разделит. Какая разница в этом отношении между рассказами Тургенева и Успенского, рисующими русского крестьянина? Сравните Тургеневских певцов с абузом Успенского.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 В деревне вы услышите этих певцов и в песне косцов, возвращающихся с пакоса, и в безобразном трепаке подгулявших пары, возвращающиеся с ярмарки, и в хоре коллег перехожих, поющих о блудном сыне, но обоза вы нигде не увидите и не услышите. Один из наших критиков, кажется, господин Анинков, сравнивая Успенского с Тургеневым. как изобразителей народа, сказал, что Энн Успенский в нашей литературе занимает почти такое же место, как в истории живописи занимает Тиньер. Так ли это? Успенский выставил нам русского простолюдина, простофилий. Но это-то, я думаю, и неверно. Недаром есть поговорка «Мужик сер, да не черт его ум съел». Ум-то есть, только знаний нет, и круг приложения ума очень тесен. А дайте-ка ему простор. Но что меня больше всего поражает, это необыкновенная память у крестьян. Неграмотный сельский староста помнит, сколько за кем есть, не даимки, сколько с кого и когда он получил денег. И прочее, разносчик, торгующий бабьим товаром, платками, кралями и разной мелочью на ставерство в округе раздает свой товар в долг и помнит, где какая баба, сколько ему должна и что именно брала. Наконец и в извозе. Пришло время ехать в извоз. Столковались крестьяне в деревне. Один из деревни, разумеется, голова воротила, отправляется в город искать работы. Найдя в городе работу, он подряжается, например, вести пеньку из Д в С, торгуется с купцом, условливается насчет цены и количества подводов. Через несколько дней крестьяне все деревни отправляются в город под навалку, кто на четверке, кто на тройке, кто на паре, наваливаются, на каждую лошадь кладут взвешенное количество пеньки, различные, смотря по силе лошади, все это делается в присутствии рядчика, который получает от купца накладную и задаток лошади. Рядчик должен запомнить, сколько пеньки навалено на каждому хозяину, и, следовательно, сколько денег тому придется получить при окончательном расчете. Навалившись, разумеется, зашли в кабачок, выпили, взяли по селедочке, по калачику, за все платит рядчик из задатка, потому что ни у кого из крестьян денег с собою нет». Отправились в путь, всю дорогу расход ведет рядчик, который на постоялых дворах в кабаках платит один за всех, за взятое сено, харчи, водку и все эти расходы помнит. Доставили товар, опять взвесили, недовес, положим, оказался против накладной, купец-приемщик вычел из следующей за провоз платы ценность недостающего товара и отдал причитающиеся деньги рядчику. Зашли в кабак, выпили по стаканчику, кому нужно, взяли у рядчика денег на покупки в городе, справили все дела и отправились домой. Дома расчет. Сосчитали, сколько на кого было положено пеньки и сколько кому причитается денег, сколько у кого было недовесу, сколько кто взял дорогой, сколько в городе и сколько кому остается получить. Мужик отлично понимает счет, отлично понимает все хозяйственные расчёты. Он вовсе не простофиле. Конечно, не все мужики умны. Конечно, есть между ними и идиоты, и дураки, и простофилы, неспособные вести хозяйство. Но так как дураки при крестьянской обстановке неизменно должны гибнуть от бедности вследствие своей неспособности хозяйствовать, то понятно, что встретить деревни между крестьянами дурака случается редко. И каждый сталкиваясь с серым народом, выносит впечатление о его несомненной смелливости, сообразительности. Чрезвычайно интересные типы смелливых, умных, обладающих необыкновенную памятью людей представляют все крестьяне, занимающиеся специальными профессиями. Один из любопытнейших типов подобного рода представляют странствующие канавалы, наши доморощенные ветеринары. В нашей губернии почти нет местных канавалов, да и те, которые есть, преимущественно из бывших крепостных, обученных в то время, когда каждый зажиточный помещик стремился иметь все свое. не пользуются хорошей репутацией. Между тем никакое хозяйство без сканавала обойтись не может, потому что в известное время года, например ранней весной, в каждом хозяйстве бывает необходимо кастрировать каких-нибудь животных: поросят, баранчиков, бычков, жеребчиков. Без канавалы никто, поэтому, обойтись не может. Необходимость вызвала и людей, специалистов канавалов, занимающихся кастрированием животных и отчасти их лечением, насколько это возможно для таких странствующих ветеринаров. К нам канавалы приходят издалека. Есть где-то целое селение, кажется, в Тверской кубернии, где крестьяне специально занимаются коновальством, выучиваясь этому ремеслу преемственно друг от друга. Два раза в году весной и осенью коновалы отправляются из своих сел на работу, работают весной и возвращаются домой к покосу, потом опять расходятся на осень и возвращаются на зиму домой. Каждый коновал идет по известной линии и из с года в год всегда по одной и той же, заходя в лежащие на его дороге деревни и господские дома. Следовательно, каждый коновал имеет свою постоянную практику, и обратно каждая деревня, каждый хозяин имеет своего коновала, который побывает у него четыре раза в год: два раза весной, идя туда и обратно, и два раза осенью. Канавал заходит в каждый дом и кастрирует. Все, что требуется, понятно, что он знает все свои деревни и в деревнях всех хозяев поименно, обыкновенно. Идя весной вперед, канавал только работает, но платы за работы, по крайней мере у крестьян, не получает, потому что если операция была неудачна, платы не полагается. проработав весну и возвращаясь домой коновал на обратном пути опять заходит ко всему кого он работал и собирает следующий ему за труды гонорар часто получается что коновал и на обратном пути весной не получает денег от бедных крестьян у которых весной редко бывают деньги тогда он ждет до осени когда у мужика будет нож когда он разбогатеет И получает весенние долги во вторую свою экскурсию, причем берет не только деньгами, но и хлебом, салом, яйцами, для чего обыкновенно имеет с собою лошадь. Пройдя сотни верст, обойдя тысячи крестьянских дворов, кастрировав несметное число баранчиков, поросят, бычков, канавал помнит, где, сколько и чего он сделал и сколько остается ему должен каждый хозяину, которого он работал. Канавалы представляют и интереснейший пример того, как потребность вызывает необходимых деятелей. Кастрирование домашних животных. Такая потребность, без которой не может существовать ни одно хозяйство, и вот эта потребность создала целый класс деятелей, достигших в этом деле замечательного искусства и устроила его необыкновенно практично, просто, удобно. В производстве самой операции кастрюрования канавалы достигли большой ловкости, что совершенно понятно ввиду той огромной практики, которую они имеют. Заходящий ко мне кановал Иван Андреевич. Кановалы пользуются большим почетом у крестьян, и их обыкновенно зовут по отчеству. В течение пяти лет кастрировал у меня множество различных животных, и не было ни одного несчастного случая. Все животные после операции выхаживались легко и скоро. Точно так же ни от одного из соседних крестьян я не слыхал, чтобы когда-нибудь коновал сделал операцию неудачно, чтобы животное околело вследствие операции. Это и понятно, так как коновал дорожит своей репутацией, то, осмотрев животных до операции и заметив, что которая-нибудь нездорова, он предупреждает об этом хозяина, указывает, в чем болезнь, для того, чтобы потом Не подумали, что животное заболело от операции. Впрочем, хозяину нечего опасаться, потому что, если он пожелает, то может у того же коновала застраховать свое животное. За свою работу коновалы берут недорого. За кастрирование баранчика пять копеек, за боровка пять копеек, за бычка десять копеек и сверх того, если работы много – Канавал получает полштата водки и кусок сала, в котором он по окончании работы жарит себе на закуску поступающие в его пользу органы, вынутые при операции. Впрочем, канавал выпивает водку и съедает приготовленное им жаркое не один, а вместе с рабочими, которые помогали ему при работе, ловили и держали оперируемых быков. Какой ветеринар согласится кастировать животных за такие цены? Конечно, канавал получает такую незначительную плату лишь за обыкновенную работу. Если же нужно кастировать старых быков, боров, жирепцов, то плата канавалу возвышается. Он получает рубль, пять, десять, двадцать пять рублей, смотря по трудности операции, по ценности животного и так далее. Тут уже нет определенных цен, но цена устанавливается по взаимному соглашению, потому что в этих случаях, как выражается наш Иван Андреевич, Коновал берет деньги не за работу, а за изделие. Кастрировать баранчиков, поросят может каждый коновал мальчишка, обучающийся при своем отце или брате. Кастрировать бычков уже труднее, жеребчиков еще труднее, а труднее всего кастрировать старых животных. Тут уже канавал действует гораздо осмотрительнее, внимательно изучает животное, созывает на консилиум других канавалов, идущих по параллельным линиям, и о месте пребывания которых он всегда знает, потому что вероятно есть пункты, в которых идущие по разным линиям канавалы сходятся. Часто случается, что и после консилиума канавалы объясняют, что кастрировать животное нельзя. потому что они, дорожа своей репутацией, вообще очень осмотрительны в своем деле и дорожат своей практикой, своими линиями, к которым привыкли. Коновалы занимаются также и лечением животных, но значение их в этом отношении ничтожно, потому что они проходят только в известное время года. Но самое дорогое, то, что, поручая ваше животное коновалу, вы можете его страховать – У того же самого Коновало, если вы не хотите рисковать, если вы очень дорожите животным, если вы не верите Коновалу, то вы оцениваете ваши животные, и тогда Коновал вносит вам назначенную сумму в заклад и затем делает операцию. Если животное пропадает, то внесенная Коновалом сумма остается в вашу пользу. Понятно, что при страховании плата за операцию гораздо выше, и тем выше, чем более заклада вы потребуете от канавала. Если канавал раз признал возможным сделать операцию, то он всегда возьмется страховать животное, если вы того пожелаете, потому что если даже у него самого нет денег, то он найдет других канавалов и соберет требуемую сумму. Мне как-то случилось считать в газетах, что наши незнающие грамоти коновалы – большое зло, потому что берутся лечить животных, не обладая научными ветеринарными сведениями, что поэтому следовало бы требовать от коновалов ветеринарного образования и дозволять практиковать только тем из них, которые выдержали установленный экзамен и получили ветеринарное свидетельство». Если будет установлено что-нибудь в этом роде, то, разумеется, только стеснит дело и возвысит цены. Но какой же ветеринар согласится обходить деревни и кастрировать баранчиков по пять копеек от штуки? а добра никакого не выйдет, да и чего же лучше желать? Не все ли мне равно? Держалка навал экзамен, имеет ли он от начальства ветеринарное свидетельство, когда он приступая к операции кладет? Если я того пожелаю, взаклад определенную сумму денег, которая меня вполне обеспечивает, разве заклад не лучше всякого ветеринарного свидетельства? Животные не люди. И всегда имеют определенную цену. Конечно, не мешало бы, если бы кановалы были более образованными, более сведущи, но для этого следовало бы воспользоваться имеющимся материалом и, не нарушая установленныхся отношений, учередить селениях, населенных кановалами, которые обыкновенно люди зажиточные. элементарные школы, в которых бы преподавание было принаровлено к будущей специальности учеников, но страшно все-таки, что если возьмутся за это петербургские деятели, то сейчас пойдут разные регламентации, убивающие всякое живое дело. Взвесив флейн, я захожу в дом, закусить и потом отправляюсь на скотный двор. Я хотел описать мой зимний день. День только начинается, а я уже написал целую тетрадь. Это уже вовсе не похоже на наш короткий зимний день. Не лучше ли на этом кончить?